А группа стояла позади, не дыша, словно держала на готове полотенце. — Вот вы все равенство добиваетесь. — п А напрасно. — Я тебе по секрету скажу. г у р и Михайлович присел для удобства на к о р т о ч к и и пошептал р Ване что-то на ушко. — в р е ш ь встрепенулся Ваня. — Вот тебе крест. Белявский полез г р е ч а за пазуху, но вспомнил, что креста на нем отродясь не было, и показал паспорт. документ подействовалнованию благотворно и он положил его для залога в карман потом они еще чем то пошептались и удалились даже не оглянувшись на притихшуюкиногруппу пивную пошли горько сказала маьяковская н и как все подозрительные женщины ошиблась гури й михайлович и в а н я отправились в городскую библиотеку имени ивана федорова что искали они в малой энциклопедии Зачем разглядывали африканские пейзажи и рылись в пожелтевших ведомостях, неизвестно. Но съемки прошли б е с п р е п я т с т в и н Как-то вам у далось, г у р и Михайлович, сладить с таким гепардом, — поинтересовался потом кинокрасавец Сергунин. — Очень просто. Я ему закон прояснил о досрочной пенсии или л и п у т о м А разве есть такой? — Здрасте. — з д р а т е Я по нему двоюродного брата оформил. Примечание. Такой закон действительно есть, но как оформлен по нему брат Белявского, дело загадочное. Примечание автора. Вот несчастье. Он что же у вас тоже того недомерок? Да и не очень, и во всяком случае до метра семидесяти не дотянул, испохотившись, добавил л Впрочем, я его не мерил. Ну, Гурий Михайлович, вы действительно все можете. Все не все, а съемку я вам обеспечил. п р о бы маршруте трех морей подумать, иначе зачем я к вам нанимался? Для кого бронь на чайку выколачил? Однако неблагодарный Сапфиров на юг не торопился. Все из-за того же проклятого стремления быть не как все. Больше того, в интересах творческой неповторимости он решил... Закончить съемки в Ивано-Федоровске, когда Белявский начал свою т р и г у «Все люди, как люди!» — говорил он, заглядывая на минутку, из одного номера в гостинице в другой. «Таежная история давно!» — пицунди. «На Диком Бреге!» — з а г р а ю т в а л у ш к и лесорубы в Боржоме. «А мы, видите ли, не как в с я м ы извольте, радоваться, на б е з р е б и ц е сидим, в с а м ш т а не из Ивано-Федоровске!» Слово о ф е д о р о в с к произносилось с Бирявским как «Нерчинск». к о л е к т и в бросал его зноб, и во время работы на съемочной площадке поднималась форменная смута. Оператор Бржевский е начинал прямо вслух бредить маршрутом трех морей. Маньяковский заводил разговор п о ч е р е ш ь и о светитель давали не тот свет. Ослепленный Сергунин страстно швырял шапку и ш а н к а в Юпитер. «Я не могу воплощаться в такой обстановке!» — кричал он, г л у х о т о п ы я казенными пимами. «Меня самого звали в л е с о р у б ы все люди как люди, а мы...» Однако Сапфиров, что называется, взорвался и объявил слова «все люди как люди» вне закона. о б ъ я в и т ь о н объявил, но достаточно было м а т ы г и н у ляпнуть про янтарные пески, о е ч е т козел с его подзуживающей ухмылкой. И в душе Сергунина всклыхнулся желчный осадок. Гуре Михайлович сразу это подметил и не растерялся. — А на юге сейчас хорошо! — сказал он подстрекательски, поглаживая грудь и кошачий ж м у р с ц А вот я ему покажу, в о р о б ы ш к а остеренился Сергунин и опрометью кинулся в коридор. За какие-нибудь полчаса он сколотил блок человек в двадцать, И внятно вормоча «Янтарные пески, родина барханов!» — повел толпу в небезызвестный номер с вами. с а п ф и р ы все еще т ю т ю ш к а л с о с граненым стаканом, а Маньяковская продолжала шептать «Гениально! Изумительно!» Но в шопоте там улавливалось нечто змеиное. Да и как мог л о быть иначе, с она думала про себя? Ну, поташон! Ну, изверг! Когда же это кончится? «Все люди, как люди!» — начал Сергунин, нахально прерывая репетицию. «Что?» — переспросил Сапфиров, хотя отлично расслышал сказанное. «Все люди, как люди!» — мстительно повторил Маньяковская. «В чем дело?» — вспыхнул Сапфиров. «Где дисциплина?» — спрашиваю. «Вы что, забыли про закон?» б е л я в с к и й протолкался вперед и развел руками, давая понять, мол, закон законом. «Напротив м а с с ы не попрешь». «Я мерю мир особым взглядом!» — станинским голосом приказил Сапфиров. «Каждый в о робушка!» «А меня звали в лесорубы!» — напомнил Сергунин. «Вот, т о в а р и щ подтвердят!» «Прекратить!» — закричал Сапфиров. «Прекратите базар, Сергунин!» Этого только Сергунин дождался. я а Так по-вашему коллектив базар!» — полез он на стену. вдохновляя притихших было статистов, «И не кричите на меня! Я вам не любовниц! Что вы имеете в виду?» Взвела с ней, кстати, м а н и к о в с к а й т о в а р и щ и я прошу вынести Сергунина на собрание!» Статистов д е р я к фыкнули в кулачки, а Бржевский не нашел ничего лучшего, как сказать «не в этом дело». «Как не в этом дело? Нет уж, позвольте, он не газировщица!» заверещала Маньяковская, вцепившись в Сергунина накрашенными колотками.